Глава пятая. Кому на Руси жить хорошо. От Лысково до Нижнего Новгорода пришлось долго грести против течения. Спина болела после нападения, кроме того, я опасался погони, но выхода не было, пробить пространство не получилось. Когда цель наконец показалась на горизонте, стало понятно, почему именно не получилось. Двадцатый век пребывал за запретной чертой, а нижний Новгород XVIII века, как выяснилось, я представлял превратно. Увиденная картинка мало походила на рекламный буклет туристического агентства. Всюду царили грязь и упадок. Ситуация прекрасен, но с т р о е н и м мерзок, оценит его Екатерина Великая дюжину лет спустя и будет абсолютно права. Хаотичная деревянная застройка почти не совпадала с позднейшей планировкой. Тот каменный Кремль, что в будущем станет визитной карточкой города, выглядел сейчас небольшой цитаделью. Два низких и грубых, но зато куда больших, Острога прикрывали город с напольной стороны. С двух других сторон его прикрывали Ак а и Волга. Набережных в привычном для меня смысле не существовало вовсе. Линия берега попросту терялась среди сотен всяческих лодок, кораблей и барж, скопление которых плавно перерастало в нагромождение складов, верфей и причалов. Железобетон еще не скоро придаст набережным резкие очертания. Дополнительные стены и ворота смутили меня не только и з м е н е н и е м пейзажа, они означали полицейский контроль. Однако на нижний посад можно было высадиться с реки, не привлекая внимания. В этом смысле архитектурный хаос сыграл мне на руку. Правда, с парковкой возникла проблема. Меня довольно грубо отогнали от нескольких причалов, которые оказались частными владениями. Сообщать, где тут расположены общественные пристани, охранники посчитали излишним. Наконец удалось договориться с каким-то мальцом. За полушку он согласился приглядеть за лодкой. Вспомнив а м с т е р д а м с к и е в е л о с и п е д ы я засомневался, что пацан собирался сдержать обещание, но выбирать не приходилось. Привязав лодку к свинке, я выбрался на берег. Постоялый двор вроде Псковского меня не устраивал, а настоящих гостиниц здесь еще не завели, как, впрочем, и во всех остальных городах империи, кроме разве что морских портов. И приезжающий по делам человек останавливался обычно у своих контрагентов, друзей или родственников. Я решил не заморачиваться с постоем, а сразу заняться делом. Если оно выгорит, то и крыша над головой появится. В трактире и под для него ошивалась разношерстная публика: голодьба, готовая продать труд за копейку, темные людишки вроде моего ярмарочного знакомца и вполне состоятельные господа. В эту эпоху п и т е й н ы е заведения выполняли функцию биржи труда, а заодно и большинства других бирж. Засев в отдаленном от общей залы закутке, я заказал все самое лучшее и следующий час жизни полностью посвятил чревоугодию. Нет, правда казенная пища наверняка была полезнее, содержала все нужные организму вещества, всякие там витамины и микроэлементы, а вещества вредные напротив не содержала. Она была в к у с н о й могу поспорить, что готовили ее с соблюдением санитарных норм. Одно плохо, еда была казенной, и тюремное ее происхождение отравляло жизнь и портило аппетит. О содержании витаминов в пище трактирной и санитарных нормах ее приготовления информация отсутствовала, что ничуть не помешало мне вполне ей насладиться. Телятина была доедена, вино наполовину выпито, а подносчик тащил какой-то десерт, с виду то ли кисель, то ли квас здесь так выглядел. Хозяина в а с и л и е м Михайловичем зовут, спросил я подносчика. Точно так, с поклоном ответил он. Позови, приказал я. Человек на п р я г с я пытаясь угадать по моему лицу, чем вызвано такое желание и чем оно может грозить ему самому. Живее, поторопил я. Через минуту в закуток вошел хозяин, крепкий бородатый мужик. Человек маячил за его спиной, готовый в зависимости от оборота бежать за подмогой или заводкой. Садитесь, кивнул я на стул. Василий Михайлович замялся лишь на мгновение, так как я, приподняв ладонь, явил его в з г л я д у стопку тяжелых монет с профилем императрицы Елизаветы. Пошёл вон, негромко крикнул хозяин работнику. Принести чего? осведомился тот. Трактирщик коротко взглянул на меня, но, уловив равнодушие, свирепо шикнул на парня. Лишний свидетель исчез, а мы некоторое время буравили друг друга взглядами. Мне нужна помощь, Василий Михайлович, признался я. Один человек на ярмарке посоветовал обратиться именно к вам. Какой человек? сразу спросил хозяин. Он не назвался, но оказал мне услуги такого свойства, что я склонен ему доверять. И какого же рода помощь вам требуется? после небольшой паузы спросил он. Видите ли, Василий Михайлович, я здесь давно не бывал и хочу, чтобы вы просветили меня о делах купеческих. Кто в последние годы в гору пошел, кто напротив в разорение впал, с кем можно дело иметь, а с кем лучше поостеречься? Да откуда же я знаю? Трактирщик прищурился. Я от этого далек, знаете ли. А ко мне, если кто и заходит, иной раз посидеть, так думами не делится. Мои пальцы по барабанили над монетами. Но одни чаще заходят, другие реже, верно? Я улыбнулся. Одни целковые оставляют, другие на с о т н ю погулять любят. Хозяин сверкнул глазами. Видимо, случались любители погулять и поширше. О всяких там тайнах не спрашиваю. Еще раз улыбнулся я. Расскажите, что люди говорят. Быть может, слухи какие-то ходят. Что ж, он подумал и сдался. Разные говорят. Хорошо сейчас дела идут у Извольского. Липовый документ прожигал внутренний карман, но на воротах Острога моей личностью даже не заинтересовались. Уязвимое место полицейского государства заключается в невозможности держать людей в постоянном напряжении. Служба велась спустя рукава, а проверкам подвергались только груженные вазы, идущие в город. Видимо, с них было что взять. Мои вопросы однозначно в ы з в а л и подозрение у хозяина трактира. На протяжении всего разговора Василий Михайлович изучал меня тем же потливым взглядом, что до него и копыта. Доносить властям он вряд ли сподобится, не того сорта человек, а вот предупредить самих купцов может вполне. А купцы, за подозрив разбой или мошенничество, будут дожидаться меня с дубьем и ватагой приспешников. И прежде всего ждать будут те м и р а е д ы что ворочают огромными капиталами. На том я и построил расчёт. Сам же отправился к купцу Брагину, который жил на студеной улице, расположенной между большим и малым Острогами. Хороший был купец, да весь вышел, характеризовал его хозяин трактира. Связался на ярмарке с мухрыжниками о д ними товар ы ему подсунули порченый, а он проглядел, в долги и залез, да так залез, что вряд ли выберется. Вдоль улицы и всюду вокруг словно провода на заре телефонизации висели на подпорках веревки. Их растягивали чуть ли не на версту, а десятки людей скручивали из веревок канаты. Избенка почти на самой окраине города выглядела чуть лучше крестьянской. Дверь открыл хозяин, и на просьбу впустить для важного разговора молча г и в н у л Внутри купеческое жилище выглядело чистым, но бедным, О п р е ж н е м достатке свидетельствовала только дорогая посуда на столе и занавески на окнах. За столом сидела красивая молодая женщина. Завидев гостя, она встала и поклонилась, но так, слегка, с чувством собственного достоинства. ч а ю попьете с нами? – спросила она. С удовольствием ответил я, подсаживаясь к столу. Пока хозяйка н а л и в а л а чай, я представился, использовав имя и з к р а д е н н о г о документа, но придав ему более солидную форму. С чем пожаловали, Иван Прохорович? – спросил купец. Хочу заключить с вами сделку, Ефим Семенович, – ответил я широко улыбаясь. Он как-то насупился и довольно долго молча глядел на меня. Также молча, не убирая с лица улыбки, я выдержал взгляд. Федора обратился он к женщине: "Пойди как себе". Хозяйка вышла в соседнюю комнату, а хозяин продолжил молчание. Слышал у вас долго, сто пятьдесят рублей скопилось, не стал я ходить вокруг да около. Как раз на такую сумму у меня и дело. В глазах купца на мгновение вспыхнула надежда, но тут же потухла. Ежели что недоброе, то не говорите лучше. Все равно не возьмусь. А ежели другое, то он едва заметно вздохнул. Сами только что помянули взять с меня нечего. Прогорел я, ничего не осталось. А вот и нет, сказал я. У вас остался опыт, знания. Они там мне и нужны. Видите ли, в чем дело, Ефим с е м ё н о в и ч Я очень долго не был в России, вел дела в европейских колониях, путешествовал, знаете ли, и местные порядки изрядно подзабыл. Да и порядки могли измениться порядком. Я вновь широко улыбнулся, но за к а л а м б у р не извинился. Я вообще никогда не извиняюсь за к а л а м б у р ы просто не понимаю, в чем тут п р о в и н н о с т ь Думаю, вы сможете мне кое-что рассказать и показать, а кое чему и подучить, продолжил я. А я в долгу не останусь и готов заплатить вам как раз те самые 150 рублей за науку. Брагин чуть плюшкой не подавился. За науку, мрачно усмехнулся он. Не морочи ли бы мне голову, Иван Прохорович? По что вам такая наука, которая самого меня привела к разорению? А то уж моя печаль, Ефим Семенович. Со следующего дня начались ускоренные курсы коммерции. Погашение купеческого долга съело почти все сбережения, но я за ценой не постоял, посчитав, что на образовании в моей ситуации экономить глупо. Браги н о т н е с с я к обучению добросовестно, рассказывал о ценах, о ярмарках, о регистрации компаний и составлении бумаг, о кредитах, о бюрократии и путях преодоления оной. Он отвечал на любой вопрос обстоятельно, а потому вместе с экономикой преподавал и н е к о т о р о е п р е д с т а в л е н и е и о жизни вообще. Эти знания не были лишними. Жить под чужой личиной оказалось вполне безопасным делом, однако я жаждал избавиться от формального р а б с к о г о статуса, получить полную легальность и вдобавок максимальную свободу, насколько она возможна в этой погрязшей в рабстве эпохе. Вообще говоря, свобода понятие слишком затертое. Ушлые парни утащили его в область философии и политики, а известно, во что может превратить умелый философ, тем более политик, самое простое понятие. ставить настоль зыбкий грунт краеугольный камень человеческих отношений напрасная трата сил общего аршина свободе не придумали у каждого думающего человека сформировалась своя довольно субъективная мера зато некоторые с ч а с т н ы х случаев свободы имеют вполне конкретное наполнение вот например свободное ношение оружия представляется мне весьма полезной свободой даже оставляя в стороне элементарную самооборону, я убежден, хамство чиновников, ментов, бизнесменов сразу пойдет на спад, если они будут помнить, что в кармане клиента может оказаться пресловутый кольт или, скажем, свобода передвижения. Понятие более чем конкретное. Это не какая-нибудь мелочь, связанная с перемещением в пространстве физического тела. Это ключ к свободе вообще, возможность покинуть тот порядок, который не по нутру. отправиться на поиски лучшей доли, как говорится, проголосовать ногами. В свое время мне посчастливилось познать абсолютную свободу именно в аспекте передвижения. Я игнорировал границы, таможни, санитарные к о р д о н ы плевал на визы и ваучеры. Мне не приходилось доказывать посольским чиновникам свою кредитоспособность, лояльность, покупать медицинскую страховку и бронировать гостиницы. Гуляя по старой Москве, я с жалостью смотрел на людей, что убивали время, простаивая в безумных утренних очередях в консульские чистилища. Многие из бедолаг приезжали за тысячи километров, чтобы получить штамп или наклейку в паспорт. Все это издевательство считалось завоеванием свободы, потому что десятилетиям раньше выехать из страны для обычного человека было попросту невозможно, а система прописки делала затруднительной и внутреннюю миграцию. Однако все познается в сравнении. В том времени, где я собирался действовать, передвигаться по собственной стране было еще сложнее. Не случайно синонимом рабства в России стало крепостничество, то есть в само название явления вынесено именно лишение свободы передвижения. Все остальные прелести вроде барщины, хозяйского суда, работорговли следуют как приложение. но не свобода вовсе не стала уделом только лишь зависимых крестьян. Высшее сословие хоть и считалось привилегированным, свобода имела не больше своих рабов. д в о р я н обязали служить короне, а она, эта корона, подчас распоряжалась ими не лучше, чем сами они мужиком. Монахов, священников заперли в храмах и монастырях, мещан прикрепили к посадам и с л о б о д к а м и народцев к станам стойбищем. И лишь небольшая прослойка общества получила относительную свободу в силу, так сказать, профессиональных обязанностей. Изначально нацелив себя на купечество, я решил потолкаться и среди прочих свободных сословий, я м щ и к о в отставных солдат, корабельных работников, дабы восполнить пробел ы образования и попытаться нащупать возможность легализации. На подходе к почтовой станции я обнаружил слежку. носатый парень, что топтался за мной на ярмарке, сменил красную рубаху на серую и работал теперь осторожно. Только нос, какому позавидовала бы вымершая птица дронт, выдавал топтуна. Спина заныла, в с п о м н и в удар дубиной. Правда, среди тех ублюдков насатого парня не было, да и зачем бы разбойникам ходить за мной по ярмарке? Нет, не разбойник он и не полицейский. Опять гоблины, чтобы им сгореть. н ы р н у в переулок, я слегка пробежался. Ошибка! Бегущий человек привлекает внимание. Народ косился, шарахался, заглядывал за спину, щ е взглядом погоню. Мне повезло, что в руках не оказалось какой-нибудь курицы или поросенка, и никто не крикнул: "Держи вора", хотя бы ради смеха. с к р а д е н н ы м и документами я мог залететь в Каталашку надолго. Любопытно, где они свели гнездо. Должен же у них быть какой-нибудь штаб в этой эпохе, командный пункт, полевое управление. Не доведаться ли в Питер на ту самую линию, где уже наверняка стоит особнячок, в котором мне удалось отследить гоблина в 250 лет спустя? А с другой стороны, зачем мне опять ввязываться в опасные игры? ПРЕЖНИЙ раунд закончился завтраком с динозаврами. Следующий может отправить меня к трилобитам? Нет, пусть они мутят свои дела в Питере, ловят авантюристов из будущего, пробивающихся к трону или какие там задачи стоят перед гоблинами. Может, они сами дергают за ниточки истории и опасаются лишь конкуренции. Лезть в это дело я не желал. п р о с к о ч и в очередной перекресток и свернув на какую-то улочку, я перешел на шаг, а потом вовсе остановился. Улочка походила на деревенскую: одноэтажные бревенчатые домики с задраянными ставнями окнами, пыльные деревца. Куры. Сложно прикинуться шлангом, в о д а к о й постарали. Ни витрин, какие можно разглядывать, ни архитектурных достопримечательностей, ни счета с городской газетой. Стоящий посреди улицы человек выглядел столь же подозрительно, как и беглец. Поэтому я уселся в сторонке на бугорок и стал ждать. Прошло четверть часа. Таптун не появился. Подозрительных чужаков на улочке тоже не прибавилось. Пара прохожих в мою сторону даже не взглянула. Адреналин, скиз, нервы сыграли отбой. А была ли слежка? Город-то небольшой. Встретить знакомую рожу здесь в порядке вещей. Мало ли какие дела у парня. А если он и следил, но знает, что я поселился у Брагина, то легко найдет меня вновь без суеты и погони. Зачем я вообще побежал? Экскурсия к имщикам не тянула на секретную агентурную встречу, чтобы непременно сбрасывать хвост. Как оказалось, визит к и м щ и к а м не потянул и на экскурсию возле почтовой станции их собралось десятка два. Кто-то расположился на экипаже или в о с к е кто-то стоял возле распоряженных лошадей, а некоторые прохаживались в зад вперед только с хлыстом за поясом. С о д в о р а д о н о с и л а с ь брань, звон железа и ржание, но работники в о ж ж е й и хлыста не обращали на суету внимания. Меня поначалу встретили приветливо, загалдели, засыпали вопросами и фирменными прибаутками вроде классического эх прокачу. Однако узнав, что кататься я не собираюсь, быстро потеряли интерес и вернулись к праздности. Они походили на таксистов, ловящих клиента возле станции метро или вокзала, ну как если бы те разгуливали кто с рулем, кто с запаской. Врешь, раздалось со двора, вот этой вот рукой стервец пришибу! Кто это у вас л е т у е т спросил я, пытаясь завести разговор. Ближайшая лошадь повернула в мою сторону морду, словно желая ответить. Человеческая речь ей, однако, не давалась, а имщики солидарно проигнорировали вопрос. Комисар неохотно бросил один из них после затянувшейся паузы и, словно устыдившись проявленной вежливости, тут же заинтересовался колесом повозки. Разве что не попинал его как заправский дальнобойщик. Дальнейшие попытки вызвать имщиков на разговор упирались в доморощенный кодекс молчания. Они держались з а м к н у т о й к а с т о й и посматривали с подозрением на всякого чужака. Потратив зря полчаса, я в конце концов плюнул и в отместку заподозрил имщиков в сотрудничестве с полицией. Сказать о чем в слух, впрочем, посчитал лишним. Дембеле й искать не пришлось. Облаченные в остатки ветхих мундиров, они к р у т и л и с ь возле церкви в двух шагах от почтовой станции. Большей частью это были к а л е к и кто без ноги, кто без руки, а иные, что сохранили конечности в полном комплекте, пребывали в глубокой старости. Ветераны доживали деньки, зарабатывая мелким ремеслом или прося подаяние, и видели мало проку в обретенной свободе. Получив на круг горсточку меди, говорили с большой охотой. Между воспоминаниями о каком-то по счету Крымском походе, где солдаты империи потеряли молодость и здоровье, они поведали о тяжелой жизни в отставке и с явной завистью вспоминали собратьев, каким хватило ума пристроиться в полках, становиться отставным унтером. Как-то сразу расхотелось. К тому же я понятия не имел, как добыть пресловутый обшит. А кому на Руси жить хорошо? Риторически вопросил я и отправился к пристаням. Спускаясь к Волге, я вновь приметил насатого парня. Тот оставил меня без внимания, о чем-то дотошно расспрашивая молодую женщину. Я, к о бы по своим делам здесь оказался, так я и поверил. Но спина больше не ныла, а я поумнел и в бега не ударился. Черт с ним, пусть следит, дырку в затылке не вы сверлит. На берегу мне улыбнулась удача. Среди матросов, травящих байки в ожидании то ли разгрузки, то ли погрузки, я неожиданно услышал знакомую мордовскую речь. Ну, народ-то мне не чужой, земляки, можно сказать. Выудив из памяти пару аутентичных фраз, а из кармана фляжку с водкой, я быстро сошелся с земляками. Оба они оказались крещенными, оба отзывались на Николая, оба поведали много интересного о собственной судьбе, в которой, как водится, отразилась эпоха. Кроме прочего выяснилось, что даже на Волге еще существовал кое-где институт ясачных людей. Мордва, Марицы, й Чуваши частью платили подати как обычные дворцовые крестьяне, а частью платили ясак. Конечно, они почти не охотились за мехами. Хорошего пушного зверя повыбили из волжских лесов столетием раньше, а потому их о б я з а т е л ь с т в а перед казной с в о д и л и с ь к определенной службе или к добыче мёда. Так вот договориться с хнестцами в этих ясачных анклавах, чтобы попасть в туземные списки, оказалось вопросом хорошей мзды. После чего, заделавшись туземцем, не составляло уже труда расстаться с только что обретенной семьей и выйти из ясачных людей в мещане. Для этого следовало всего на всего получить согласие общины, то есть все тех же к н я з ц о в и выплатить определенную сумму отступных, а уж из мещан открывалась прямая дорога в купцы. Для полноты картины я решил потолкаться среди босиков, толпящихся возле трактира Василия Михайловича, и неожиданно нос к носу столкнулся с копытом. Ты-то мне нужен, сказал я сразу, забыв о босиках. Значит, повезло тебе. Я на недельку всего-то в н и ж н и й заскочил. Лоточник улыбался вполне добродушно. Имел он отношение к давешнему нападению или нет? Сейчас я нуждался в помощи и ради нее оставил подозрения. Значит, повезло, согласился я. Что за дело? Спросив, он двинулся прочь из толпы, продолжая улыбаться знакомым, но так, что никто из них не потянулся следом. Тут один парень, насатый, за мной увязался, сказал я, посчитав дистанцию от трактера достаточной. Я его еще на ярмарке приметил. Вынюхивает что-то, высматривает, очень уж докучает. Грех на душу брать не стану, сказал к о п ы т а серьезно. Но если желаешь человеком полезным свиду. Да нет, отмахнулся я. К чему эти киестрасти? Все, что мне нужно, это проследить за ним, посмотреть, где живет, на кого работает, понять хочу, зачем я ему понадобился. Отказав себе в желании наведаться на Васильевский остров, я все же захотел прояснить ситуацию в Нижнем Новгороде. Как никак здесь расположилась моя тыловая база и лучше ее обезопасить. п р о с л е д и т ь можно, согласился к о п ы т а Когда, где? Да сейчас и покажу его. Это я поспешил. Насатый как на зло куда-то пропал. На берегу его не оказалось. Мы с к о п ы т о м потратили весь вечер рыская по городу. Ничего. Завтра, может быть, повезет. Вздохнул я, прощаясь. Может быть, повезет, согласился к о п ы т а Нам повезло. На с а т ы проявился на одном из спусков около полудня. Он опять кого-то о чем-то расспрашивал. Вынюхивает тварь, решил я. Лады, кивнул к о п ы т а Пригляжу за ним. Ребят по зову помогут. Тебя то где потом искать? У Брагина. Узнал уже? Не слишком удивился я. Долго ли? Хмыкнул к о п ы т а Ну тем лучше. Значит ты этого не упустишь. Не беспокойся. Устроив дела, я отправился к п о д н о ж ь ю иерархической лестницы, благо уже имел удобную точку выхода из подпространства на Суре в аккурат посреди мордовских земель.